Эпилог. Лоэна нервничала. Их с магом возвращение в столицу было не возвращением беглецов. Скорее, въездом людей, хорошо сделавших работу, которую стоило сделать. У ворот центрального здания магического совета кто-то кивнул им с уважением. Во дворе дома Дерров их уже ждала семья. Родители и сестра мага. Это была радостная и теплая встреча. Особенным облегчением было узнать, что Дерроуфы присмотрели за ее лавкой после внезапного отъезда Сиэль. Ближе к вечеру в дверь постучали. Звук дверного колокольчика разнесся по дому, словно возвещая о переменах. Лоэна словно почувствовала, кто посетил их дом. Верховная ведьма Северного Ковина, худая, как высушенный стебель, и острая, как игла, пришла сама. Вошла без приглашения, как умеют те, перед кем распахнуты все двери села, сложив руки на коленях, с идеальной осанкой. «Мы почтены вашим вниманием». Виар предусмотрительно проводил гостю в отдельную гостиную, понимая, что ведьмам необходимо побеседовать только вдвоем. Но перед уходом бросил на жену вопросительный взгляд и удалился, только получив одобрительный кивок. «Вы, наконец-то, нашли и потянули нужную нитку», сказала суровая гостья, «и вытащили на свет то, что многие предпочитали не видеть». Лаена чуть скривила губы в благодарной усмешке. «Голова Ковина всегда умела говорить не то, что от нее ждали. Приятно, что в этой жизни тебя не обманули». Усмешка сползла с губ ведьмы. «Она же верно расслышала. Верховно известен ее секрет». Лаена перехватила дыхание. «Она сделала неловкий поклон, так, как учили в Ковине». Но Верховная едва заметно качнула головой. «Оставь. Не кланяйся мне в собственном доме, дитя». Слово «дитя» прозвучало странно, не покровительственно, а знакомо. Так говорят не с ученицей, не с младшей сестрой Ковина. Так говорят с той, чью судьбу видели давно. Верховная поднялась с дивана и медленно прошлась вдоль книжных полок. Оглядела стол, потолочные балки. Скупая улыбка скользнула по ее губам. «Я приходила в твою лавку», — сказала она будто между делом. «Ты тогда отсутствовала. Меня встретила Сиэль. Не люблю вмешиваться в естественный ход вещей, если нет необходимости. Обычно я только наблюдаю. Например, как за вами двумя. На ней тоже не стоит ставить крест. Не всем дано справляться с первой попытки». лоена сидела и внимательно слушала понимая, что сейчас другого от нее не ждут. Сама, сумев исправить ошибки прошлой жизни, она готова была согласиться на второй шанс для любого. Верховная ведьма редко приходила куда-либо лично, тем более в лавку двух молодых ведьм. Ее визит не мог быть случайным. «Я рада, что вы нашли мою лавку. Достойный!» Осторожно, произнесла ведьма. «Достойный?» Верховная чуть скинула бровь. Она подтверждает, что я не ошиблась в тебе. Сердце ведьмы болезненно сжалось. Верховная подошла ближе, тихо. Но Лояна почувствовала, как воздух словно дрогнул и завибрировал. Амулеты семьи Роу в себя оправдывали. Ты переродилась? Это достойно уважения. Суметь осознать ошибки и отчаянно желать их исправить. Тихо, без обвинения, без удивления. Будто говорила о погоде. Лояна побледнела. «Откуда?» «Я вижу таких, как ты». Верховная приблизилась вплотную и посмотрела прямо в глазах хлой Ее взгляд был спокойным, но в глубине мерцала древняя сила. «Потому что сама живу третью жизнь». Тишина обрушилась на комнату. «Я наблюдала за тобой с самой первой ночи, как и за всеми в этом городе. Но за тобой внимательнее». Не вмешивалась, отталкивала, проверяла. Хотела понять, куда повернет твое новое «я». И должна признать, ты меня удивила. Лаена судорожно сглотнула. «Я... не хотела нарушать законы». «Законы?» Верховная рассмеялась легко, тихо. «Я говорю не о законах, Лаена. Я говорю о судьбе». Она подняла руку, и пальцы скользнули по серебряному кольцу с янтарем что подарил ей Виар. жена почти с материнской теплотой. Ты получила второй шанс, который ведьмы, увы, почти никогда не используют правильно. Бегут от боли и снова в нее же возвращаются. Но ты... Она чуть наклонила голову. Ты решила жить иначе. Для себя, ради себя. Лояна опустила взгляд, все еще боясь соглашаться. И не только. — добавила Верховная. — Ты дала шанс и ему, своему мужу, своей семье, даже городу, даже мне. Это редкость, когда перерожденная выбирает путь созидания, а не разрушения. Именно поэтому... Она выпрямилась. Ее голос стал торжественно тихим. — Я выбираю тебя. Занавеси на окне дрогнули. Магические руны на плаще гости вспыхнули мягким светом. «Чего? выбираете? едва слышно спросила Лаена. «Для наследия», — ответила Верховная просто. «Я проживаю последнюю жизнь. Мое время подходит к завершению. Мне нужен тот, кто сможет перенять мои знания, опыт, силу и ответственность». Лаена отступила на шаг. Мир качнулся. «Но я... я только начала новую жизнь. Я не готова». И именно поэтому, — с сухой усмешкой сообщила Верховная, — я даю тебе несколько десятилетий. Живи, люби, ошибайся. Учись быть счастливой, создай свое, закончи незавершенное. А затем, когда придет время, приходи ко мне. Начнешь учиться тому, что знают только Верховные. Она повернулась к выходу, но на пороге остановилась и запомнила Иена. Ее голос стал ниже, как шелест старинных страниц. «Перерождение дает шанс. Но лишь тот, кто использует его мудро, достоин большего. Ты уже идешь правильным путем». я настояла, онемев. Сердце стучало громко, словно колокол. Верховная открыла дверь, и ее последний взгляд, теплый, пронзительный, всевидящий, упал на ведьму. «Я буду наблюдать. Не мешать» пока не придет твое время». И исчезла в вечернем воздухе, так же тихо, как появилась. Какое-то время Лаена еще простояла в комнате, смотря вслед верховной сестре, и странно улыбаясь. Позже, когда гости разошлись, а дом затих, ведьма вышла в сад. В прошлой жизни в тени ее стояли и враги, и лживые друзья, кукловоды чужих выборов, чужих бед. А теперь она знала их имена, их лица. И это знание не жгло, согревало. Никого из них она уже не встретит на жизненном пути, оставив в прошлом. Влажный воздух удерживал запахи камней, земли и воды. Мира погладила ладонью живот, пока еще плоский, но уже не только ее одной. И впервые за обе жизни признала. Я счастлива. Виар подошел неслышно. Взял ее за руку, его ладонь была теплой, в царапинах, в шрамах, как обычно. И все же, в этой теплоте было что-то новое. Новая точка опоры для обоих. Дом запечатал, обновил охранные глифы. Сказал он просто. "Наружу все спокойно. Столица засыпает. Внутри тоже. У нас царит мир. Внутри особенно», ответила Лаена и улыбнулась. Они долго сидели в саду. Ни один из них не пытался спасаться молчанием. Не желал одиночества. Больше не нужно было спорить с прошлым, ни чужим, ни собственным. Она сделала невозможное простым. Выбрала себя, и снова их. И все получилось. Завершено 24 ноября 2025 года. Уважаемые читатели, буду благодарна за отзыв как к этой, так и к другим моим книгам. Подписывайтесь на мою страничку на Литрес. Чтобы получать сообщение о новинках, https двоеточие двойная, двойная слэш ww.litres.ру, слэш аутор слэш Алена дефис Медведева слэш. С уважением и благодарностью, Медведева Алена.